Глава шестая. Коварство зверя. «Я правильно понял, мы идем в тайгу?» «Не совсем», – утрамбовывая рюкзак, ответил лесник. «Углубимся в лес километра на три-четыре. Обойдем поселок по кругу. Осмотримся, возможно, к вечеру уже вернемся. Медведь далеко уходить не станет. Скорее всего, где-то себе временную лёжку нашел. Есть тут десяток мест, где он мог это сделать. Хочешь их проверить? Можно и так сказать. А если мы на него случайно наткнемся? «Нет, это вряд ли. Мишка, зверь коварный и осторожный. Пока он сам не захочет, мы его не встретим. И все же я хочу понять, с кем мы имеем дело. Не шатун это, по крайней мере, нетипично и точно». В процессе беседы я одевался. Под низ надел теплые кальсоны, сверху накинул рубаху из какого-то материала, похожего на лен. Поверх рубахи Ивановича я надел толстый вязаный свитер с высоким горлом, который отдал мне егерь. Поверх кольцом я натянул что-то вроде ватника, на плечи меховой тулуп. Подаренная мне ранее зайчья шапка тоже оказалась весьма кстати. Хотя погода за окном стояла относительно хорошая, все же температура упала еще ниже. От лесника я узнал, что последние три дня были аномально теплые дни, а снег растаял еще раньше. Температура доходила до плюс двух градусов, а в это время года это большая редкость – Даже настоящие минус пять градусов считались комфортными, но в ближайшие дни ожидалось похолодание. «Видел в синях ящик?» – спросил Матвей Иванович. «Там можешь взять мешок, флягу, спальник, там же провизия». Я подошел к большому деревянному ящику, собранному из недавно выпиленных досок. Распахнув крышку, я увидел внутри кучу сложенного скарба. Первым делом выудил оттуда уже бывший в употреблении, но еще вполне надежный вещевой мешок. Затем взял пару банок мясных консервов, мешок сухарей. В руки попалась какая-то сетка. «Екташ не бери!» – произнес старик, краем глаза, наблюдая за моими действиями. «Мы не за утками идем, а медведь туда не поместится!» Я усмехнулся. А у егеря оказывается, с чувством юмора все в порядке. Мы наполнили фляги водой, взяли мешок с сухарями, по паре кусков вяленого мяса, завернутых в ветошь. Старик передал мне огнивый компас. Сначала я хотел взять с собой карту, но Матвей Иванович сказал убрать ее обратно в ящик. «Не занимайся ерундой, карта вот тут!» Он указал пальцем на висок. «У меня тут все тропы исхожены, я этот район закрытыми глазами обойду, так что пока ты со мной не потеряешься, да и, собственно, ориентироваться тут несложно, гору вон-то увидишь на юге!» «Ну да, вот тебе и главный ориентир. Еще я прихватил свой охотничий нож, чтоб был со мной ранее, и ружье». И тут встал вопрос по патронам. Их у меня к нему не было вообще. «Матвей Иванович, на этот агрегат у тебя случайно патронов не будет?» — поинтересовался я, показывая ему свой ИШ-5. «Калибр какой?» — не глядя, поинтересовался он. «Шестнадцатый. Но я не особо разбираюсь. Тот взглянул на мое ружье, затем подошел к дубовому шкафу, со скрипом распахнул двери, порывшись немного, вытащил наружу потрепанный картонный коробок, ловко перекинул его мне». «Держи, двадцать штук тебе за глаза!» Я тут же разорвал коробок и принялся распихивать бумажные гильзы в свой патронтаж. «Стрелять-то хоть умеешь?» С ехидством поинтересовался он. «А то, с автомата, с пятидесяти метров, легко!» «Да ну, серьезно!» Прищурился старик, явно не поверив мне. «Это где ж тебя угораздило из пистолета-пулемета шпагина стрелять? Для участников войны ты больно молод!» «Разве я говорил про ППШ? Речь про калашников!» В 1947 году он уже существовал в металле, а в 1949 году он начал массово поступать в войска советской армии, так что к 1956 году это была уже далеко не редкость, и я вполне мог из него стрелять где-нибудь. «Калашников! Что-то с трудом верится!» Пришлось прямо на ходу придумывать легенду, что я трижды участвовал в любительских соревнованиях по стрельбе из автомата, который впоследствии стал самым массовым огнестрельным оружием в мире вроде звучало убедительно. «Ну-ну, соревнование. Вот мы в лес отойдем, я проверю, какой из тебя стрелок!» – скептически пообещал лесник. Так как часов у меня не было, а Матвея Ивановича почему-то не любил, пришлось ориентироваться на внутреннее чутье. На сборы ушло около часа, и в одиннадцать часов дня мы покинули дом егеря. Старик запер дверь лишь на засов, но этим все и ограничилось. Миновали одну улицу, вторую, прошли участок Кудасовых, и по хорошо видневшимся на снегу следам вошли в лес. Минут двадцать мы петляли среди деревьев и плотных зарослей кустарника. Лесник, словно ищейка, то и дело останавливался, разглядывал следы, вертел головой по сторонам. Иногда приседал и внимательно осматривал что-то на снегу, ухмылялся, но вслух ничего не комментировал. Я с интересом наблюдал за его работой. И почему жители Соблевки его лесником окрестили? У него же совсем другие обязанности. Впрочем, на бумаге все выглядит иначе, он вполне мог совмещать и то, и то. Также я думал и о том, что раз я попал в 50-е годы, нужно как-то пускать здесь корни, как минимум нужно задуматься о жилье, подыскать себе работу. Продолжать карьеру браконьера у мутного Снегирева я категорически не хотел, не мое это. Конечно, жить со стариком может и удобно, но долго так тоже продолжаться не может кормить и поить дермоеда, просто так никто не будет, вон даже слабоумный Визовскин подрядился носильщиком быть. Конечно, в лесничестве и охотхозяйстве я не знал практически ничего, но рядом со мной была живая энциклопедия, которая могла не только объяснить, но и показать на практике все премудрости. Судя по возрасту, в недалеком будущем ему непременно понадобится ученик, который в дальнейшем сможет подхватить его дело». Нужно будет выбрать удачный момент и попробовать обговорить с ним эти вопросы. Вдруг Матвей Иванович действительно согласится взяться за мое обучение. Но это позже. Сначала бы решить проблему с чертовым медведем. И хорошо бы понять, чего этот Визовскин так отреагировал, когда меня увидел. Зуб даю, он что-то знает. Как-то неспокойно мне от всей этой ситуации. «Эй, ты оглох, что ли?» Недовольный голос егеря вернул меня к реальности. «А, чего?» Уши, прочисть! шикнул старик, затем ткнул стволом ружья вперед. Холмик, видишь? За ним, среди кустарников, может быть, Лёшка. Давай-ка проверим. Обходи слева, а я справа. Глаза в оба. Встретимся с той стороны. Идем неторопливо. Тихо. А если наш друг там? Лесник только усмехнулся краем рта и, проверив ружье, двинулся вправо. Я же немного помедлив свернул влево. Деревья здесь немного расступились, образовав что-то вроде проплешины, в центре которой был вытянутый к северу пологий холм. Небольшой, может, метра четыре в высоту. Сейчас он был засыпан снегом и со стороны смахивал на дом хоббита. Идти тихо не получалось. Подмерзший снег предательски хрустел под ногами, как бы я ни пытался контролировать шаг. Вместе с тем понимал, что мой спутник движется куда тише. Мысленно отругал себя. «Да что толку?» Нет, в прошлой жизни я был обучен ходить, не издавая шума, но то в специальной обуви уж точно не по хрустящему подмершему снегу. Однако в задубевших кирзовых сапожищах передвигаться без шума из области фантастики. К счастью, обогнув холм, я не увидел ничего, кроме еще большего скопления зарослей дикого терна и колючих кустарников. Среди них был виден короткий протоптанный проход, но заглянув внутрь, ничего подозрительного там не увидел и все же не торопился опускать ствол ружья, ожидая подвоха. — Расслабься, нет здесь никого! — окликнул меня Матвей Иванович, стоя в стороне и разглядывая перемешанный с кровью подмерзший снег. Подойдя ближе, я увидел остатки свежих, недавно обглоданных костей. — Вот здесь он собаку и сожрал! — выдал экспертное мнение лесник, опустившись рядом, затем посмотрел по сторонам. — Уже давно, примерно часов семь назад, а после на восток ушел! «Хм, ума не приложу. Зачем он столько ее за собой тащил?» «Это ненормально?» – уточнил я. «Как минимум необычно. Мы прошли больше полутора километров вглубь. Его поведение мне непонятно. Идем туда!» «Иванович, если вдруг наткнемся на медведя, какие мои действия?» – на всякий случай уточнил я. «Не наткнемся, я же тебе уже говорил!» – авторитетно заявил старик. «Здесь ему и спрятаться особо негде!» Но если вдруг подобное и случится, то ни в коем случае не беги от него. Не разворачивайся к медведю спиной. Никогда. Дай ему понять, что ты видишь и знаешь о его присутствии. Потихоньку отходи назад, но так, чтобы он не воспринял это за слабость. Не увидел твоего страха. Можешь крикнуть, но как можно грубее и жестче. Голос не должен быть жалостным. Стреляй только в крайнем случае, если он уже нападает в открытую». В голову бесполезно, не каждая пуля череп пробьет, кость у него толстая. Лучше попробуй воспользоваться каким-нибудь препятствием и зайди сбоку, целься ему под лопатку. Там у медведя слабое место, повторюсь, это в самом крайнем случае. Раненый медведь невероятно живучий и опасен, пойдет до конца. Я лично видел, как смертельно раненый зверь четверых хорошо вооруженных охотников на куски порвал. Позже в нем девять попаданий насчитали. Ни хрена себе. Вот и я говорю, со зверем шутки плохи, а еще он очень хитрый, притворяется мертвым, а потом совершает последний рывок. Как правило, без смертей не обходится. Еще вопросы есть? Я покачал головой. Ну что, идем дальше. Мы неторопливо двинулись по уходившим на восток следам. Заряженное ружье. На всякий случай я держал наготове. Местами следы читались более чем хорошо, местами наоборот, приходилось осматривать наиболее вероятные места, куда мог отправиться наш клиент. Иногда создавалось впечатление, будто он останавливался и по несколько минут, топчась на месте, размышлял, в какую сторону ему идти дальше. Делал какие-то немыслимые петли, уходил то влево, то вправо, то зачем-то возвращался назад. Для меня в его поведении не было ничего странного, Однако Иванович то и дело хмурился и чесал пальцем седую бороду. Метров через шестьсот он остановился у толстой сосны и принялся осматривать ствол. «Гляди, здесь он терся спиной о кару, клочки шерсти видишь?» «Ну да, и зачем он это сделал?» «Запах свой оставляет», – неуверенно ответил старик. «Ничего не пойму, обычно они так делают весной. Ага, смотри, еще и когтями кору подрал». И верно, внизу под стволом на снегу виднелись содранные ошметки древесной коры с клочками жесткой шерсти. На уровне человеческого роста я заметил глубокие борозды от когтей. «Матерый зверь!» – хмыкнул дед. «Весу килограммов по триста пятьдесят будет!» Я догадался, что по отметинам он предполагал возраст медведя. Больше Матвей Иванович ничего комментировать не стал, просто вздохнул и молча двинулся дальше. Еще несколько раз он присаживался рядом со следами, задумчиво вертел головой по сторонам и бурчал себе под нос что-то нечленораздельное. Я смотрел на это дело скептически. Чего он там разглядел? И еще через километра полтора он резко остановился, уставился на север, судя по компасу. Дальше не пойдем, негромко выдохнул он. Почему? Он знает, что мы за ним идем. Хитрый гад. Не мы на него охотимся, а он на нас. Да ладно, серьезно насторожился я и куда он нас ведет ведьмин бор там место глухое с одной стороны ручей с другой небольшая скала со всех сторон бурелом в ловушку что ли вроде того коварный зараза подвел итог лесник но нет по его правилам мы играть не будем идем обратно будем пробовать иначе возвращаемся в соболевку он молча кивнул затем круто изменил направление немного постояв на месте я последовал за егерем Идти той же дорогой, по которой пришли сюда, не стали. Кажется, у старика был какой-то свой хитроумный план, о котором я мог только догадываться. Прямо на ходу подкрепились вяленым мясом. Конечно, жевать его было неудобно, однако я знал, что это отличный способ для перекуса. В нем много белка, оно сытное и прекрасно утоляет голод, практически не портится и всегда под рукой. Однако тем, у кого по какой-то причине проблемы с зубами, его лучше не употреблять». Съели по паре сухарей, запили водой, а я еще и медовухи отпил из второй фляги, что досталось мне по наследству. Я пожалел, что не было термоса. От горячего чая с травами я бы сейчас точно не отказался. К сожалению, в 50-х годах в СССР еще не было термосов, по крайней мере в продаже точно. Впрочем, медовуха лесника была очень даже кстати и согревала не хуже. Продолжая путь, я полагал, что егерь ведет меня в какое-то укромное место, что у него есть определенный план, но, к моему удивлению, когда часа через полтора мы вновь вышли к границам поселка, я вдруг понял, что никакого плана не было и в помине. мы просто вернулись обратно, только с другой стороны. «И что, мы так все и бросим?» – недовольно поинтересовался я. «Только зря столько времени потеряли. Что бросим?» «Ну, я думал, мы на медведя охотимся. Разве нет?» Старик покачал головой. «Это он охотится на нас. Ты еще не понял, что зверь крайне хитер. На храпом его не взять. Знаешь, что было бы, если мы прошли дальше? Зашли бы в бор, осмотрели его и ничего там не нашли. Расслабились бы, потеряли бдительность. А на выходе он бы рывком напал на замыкающего, то есть на тебя. Я невольно поразился». Напал бы быстро, молниеносно. Быть может, я сумел бы его убить, а может и нет. А вот для тебя на этом все и закончилось бы. У нас нет собак, а охотиться на него в лесу без них глупо. В любом случае, такой расклад меня совершенно не устраивает. Мы не на охоту ходили, а на разведку. Я раскрыл рот от удивления, а спустя пару секунд с трудом выдавил. Они что, настолько умные? Сложно сказать. Он посмотрел мне прямо в глаза и погрозил пальцем. Однако запомни. «Никогда не недооценивай дикого зверя! Это его стихия, а не наша!» Честно говоря, я был в недоумении. Ну да, медведь – опасный лесной хищник, сильный и выносливый. Но что ни говори, а это просто дикий зверь, животное. Я всегда придерживался мнения, что самый опасный противник – это человек. Уж его-то повадки я знал и умел противостоять им. За военную службу и многочисленные командировки, чего я только не повидал, с какими мразями только дел не имел. «И что мы теперь будем делать?» – сглотнув, спросил я. «Ждать, там посмотрим. Однако ночью придется бодрствовать. Есть у меня кое-какая задумка». Вышли на центральную улицу. Жители Соболевки предпочитали сидеть дома. Что на холоде на улице делать? В поле зрения попали две группы вооруженных патрульных. Видимо, председатель уже утвердил патрулирование поселка. И, скорее всего, Гришка Денисов был в одной из них. «Я ожидал встретить крепких мужиков». Но попадались только молодёжь или старики, возрастом даже постарше егеря. «Эй, Иванович!» – окликнули лесника, проходящие мимо патрульные. «Ну как успехи? Нашёл шатуна!» Мы подошли ближе. «Пока нет, непростой это зверь, Злоба он на что-то затаил!» – негромко произнёс он. «Будьте внимательнее, ночью опять придёт. Кажется, знаю, где он мог обосноваться!» Оба патрульных переглянулись. «Хорошо, будем на чеку. На этом мы и разошлись. Сами вернулись обратно домой, доели варганиной мной кулеш. В целом он оказался довольно неплох, но старик все равно ворчал, что у меня руки не из того места растут. Это он еще современные рестораны блюда не пробовал, ага. Матвей Иванович, а почему у тебя часов нет? Во время трапезы спросил я. Это личное? Не нужны они мне, отозвался тот. Да ну, а как же ты время узнаешь? «А мне оно без надобности, я никуда не тороплюсь, на свидание мне идти не нужно». «Ну а как же распорядок дня?» «Я его нутром чую, в голове у меня, а остальное неважно, а если часы нужны, то там в ящике лежат, если хочешь, забирай». Разбираемый любопытством я поднялся с места, прошел в сене и заглянул в ящик. Там было много охотничего и другого скарба, но мое внимание привлек небольшой жестяной коробок с гнутой крышкой. Распахнув его, я обомлел. Внутри лежали три медали и настоящие командирские часы. Взяв последние в руки, я убедился, что они работали без нареканий. Признаюсь, подобного я не ожидал совершенно. Подняв голову, с уважением посмотрел на старика, а тот спокойно, как ни в чем не бывало, сидел на лавке и пил медовуху. Медаль «За отвагу» я знал более чем хорошо. В будущем ее изображение будет знакомо каждому военнослужащему. В эти годы весьма достойная награда, которую вручали за особые подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны. Второй медалью оказалась награда за взятие Будапешта, а третья за взятие Вены. Ну прям воин-интернационалист. Кажется, егерь далеко не так прост, как кажется. Ни хрена себе! Поразился я, рассматривая награды. Иванович, откуда у тебя это? Тот что-то проворчал, но я не расслышал. Выходит, ты офицер Красной Армии? уточнил я. «Не офицер, старшина», — поправил он, глядя куда-то в сторону. «А медаль за отвагу за что? Такие вопросы задавать бестактно, но у меня это машинально сорвалось с языка. Раз дали, значит, было за что». «За дело», — недовольно отрезал тот, поднявшись с места, затем добавил. «Часы нашел?» «Ну да». «Вот и забирай, а расспросы тут нечего устраивать». Признаюсь, когда я лез в ящик со скарбом, думал, что найду там какие-нибудь пыльные настенные часы с кукушкой, но эта находка меня просто поразила. Само собой, я не посмел взять командирские часы, неуважительно это, военная солидарность. Я осторожно сложил содержимое обратно в коробок, а его вернул на положенное место. «Чего ж не взял?» – ухмыльнулся Матвей Иванович, наблюдая за моими действиями. «Не положено мне», – ответил я. Это чувство было сложно объяснить, но как бывший офицер российской армии, я знал, что поступаю правильно. Больше в тот вечер мы данную тему не вспоминали. Прибрав со стола остатки еды, общими силами навели порядок в доме. «Сейчас предлагаю немного поспать», – произнес Матвей Иванович. «Ночь у нас будет бессонная, придется погулять на свежем воздухе. В одиннадцать подъем». «В патруль пойдем», – уточнил я. «Не совсем». Отозвался лесник. Увидишь, есть одна задумка. Спать мне не хотелось, но, провалявшись на сдвинутых лавках добрых полчаса, я все-таки заснул беспокойным сном. Мне снилась та самая поляна, где я очнулся уже после своей смерти в Турции. Увидел деревянный плод, на котором спасался бегством, спины каких-то людей в меховых тулупах. Их было четверо. Один из них выделялся могучим телосложением, но оружия при нем не было, однако и лиц я не видел они были словно скрыты от меня темной пеленой. Было тихо, каркала ворона, и вдруг совсем рядом раздался медвежий рев. Мгновенно проснувшись, я рывком поднялся на ноги. Тело было покрыто холодным потом, сердце бешено колотилось. Надо же, весьма реалистичный сон, словно по памяти. Отмахнувшись, я снова осмотрел комнату. Тишина. В углу безмятежно горела масляная лампа, На чего по стенам скакали неровные отцветы, сплетаясь в причудливые узоры. Из соседней комнаты слышалось похрапывание егеря. Мне захотелось пить, в горле совсем пересохло. Поднялся и подошел к стоящей в углу дубовой бочке, взял кружку. По моим ощущениям, на часах должно быть около десяти вечера, может, чуть позже. Напившись, вернулся к своей лавке, вдруг передумал и подошел к небольшому окну. Стекло было покрыто густым слоем мыния что там снаружи, ни черта не разглядеть, сплошная темнота. Ходить по деревянному полу бесшумно, это нужно было постараться, то там половица скрипнет, то тут. Заглянув в соседнюю комнату, я убедился в том, что старик спал. Накатило странное чувство тесноты, захотелось выйти на свежий воздух, просто подышать им. Тихонько одевшись, я подошел к выходу, на всякий случай снял со стены свое ружье. До этого Матвей выделил мне на стене отдельный гвоздик, Едва я протянул руку к засову, как с обратной стороны двери услышал какой-то звук. Шорох! Дверь вздрогнула от несильного удара снаружи. Э, что за. Послышался скрежет, снова удар, но уже сильнее. Услышал ворчание, тяжелое дыхание. Твою мать, медведь, за нами притащился. Вот же сволочь он что, преследует меня? Я тут же отскочил от входа, как ошпаренный, схватился за ружье. Зараза! А! вырвалось у меня. «Иванович!» Я смотрел на дверь взглядом, полным ужаса и надежды, что дубовая дверь выдержит натиск могучего зверя. К счастью, в тайге было принято делать двери так, чтобы они открывались не внутрь, а наружу. В соседней комнате раздался шум, затем скрип. «Что там у тебя?» – послышался ворчливый голос. «У нас гость!» – решительно произнес я. Лесник появился словно тень, со всклокоченной бородой в тонких кальсонах и нательной рубахе, с ружьем в руках. Он выглядел и нелепо, и грозно одновременно. Замер. Я указал на входную дверь. Переглянулись. Снаружи стояла гробовая тишина. Хищник как сквозь землю провалился. «Точно медведь?» – переспросил лесник, чуть опустив ружье. «Не почудилось?» Я лишь кивнул, вытер ладонью холодный пот на лбу, – Вдруг раздался мощный удар в дверь, она основательно вздрогнула, да так, что аж пыль из-под петель посыпалась. «Уж ты ж скотина!» – прорычал старик. Примерно секунд десять было тихо, в голову уже закралась мысль, что медведь прекратил попытки вломиться в избу и отступил. Но вдруг оконная рама вместе с обледеневшим стеклом взорвалась кучей осколков. Внутрь в оконный проем протиснулась огромная лохматая морда – Жуткий оскал, да еще в таком освещении выглядел просто кошмарно. В сверкающих глазах медведя отражался свет плясавшего в масляной лампе пламени. Мы оба машинально вскинули оружие, но буквально через секунду Егерь опустил свой ствол и крикнул: Не стреляй, Женька! Оконный проем был слишком музок для того, чтобы зверь мог проникнуть в дом, но, судя по всему, он и не собирался этого делать. Вместо этого медведь уставился на меня внимательным взглядом, от которого у меня едва кровь не застыла в жилах, и в какой-то момент я осознал, зверь интересовал именно я. Он пришел за мной.